Как обращаться с женой, чтобы она работала долго и приносила радость? Данный мануал стоит прочитать мужчинам, если что-нибудь не ладится с женой. Это руководство предназначено для мужей. Любовники, как известно, нужны миру для разнообразия, поэтому они могут вести себя по-всякому. А мужу следует соблюдать некоторые простые правила, чтобы длительное время иметь рядом мирную и довольную женщину. Это руководство не универсально. Даже штампованные надувные девушки отличаются друг от друга техническими характеристиками, а мясные и вовсе оригинальны, каждая по-своему. Однако 8 из 10 правил справедливы для 8 из 10 женщин. Если вы зануда, можете сосчитать, насколько в среднем справедлив один пункт, и на этом остановиться, потому что даже при соблюдении всех условий жена недолго будет радовать зануду. Не будьте занудой. Отсюда первое. Не будьте занудой. То есть, если вы уж им случились, то предавайтесь своему пороку вне дома. Вы ведь не тащите в семью проституток с Ленинградского проспекта, правда? Так вот, и другими гнусностями лучше заниматься где-нибудь там, подальше. Воспитывайте подчиненных, грызите череп подросткам, переходящим дорогу на красный свет, зачитывайте права человека ментам, которые приедут снимать побои после предыдущего пункта. Но к жене, будьте любезны, эту пакость не приносить. Потому что нет ничего гаже, печальнее и асексуальнее, чем ваш монотонный голос, объясняющий. Ты, видимо, считаешь, что весь мир обязан поступать по-твоему. А между тем существуют правила и обязанности, которые все порядочные люди знают и неукоснительно соблюдают. Хотя мне тоже иногда хочется так поступить, но я понимаю, что не имею на это права. Так почему же ты считаешь, что тебе можно оставлять расческу на кухонном столе? Напишите свои права и обязанности на картоне, сверните в трубочку и засуньте себе в задницу. Если ваша жена монстр, то вам это, видимо, доставляет удовольствие, раз вы до сих пор вместе, и советы мои вам ни к чему. Но если ваша жена не монстр, то всякие глупости она делает ненарочно, и перевоспитывать ее лучше методом положительного подкрепления, к которому все это мерзкое получасовое бубнение не относится. Не рычите на собаку. Естественно, возникает вопрос о положительном подкреплении. В чем оно состоит и куда его засунуть? Есть неплохой труд зоопсихолога К. Прайор «Не рычите на собаку». По этой книге я училась воспитывать родителей, детей, мужа, котов и друзей, то есть всех существ мужского пола и маму. В результате меня окружают самые лучшие на свете люди и звери. И я иногда чувствую себя среди них полным дерьмом. Они такие классные, а я их не стою. Но это ложное чувство, и оно быстро проходит. Потому что я отдаю себе отчет в том, что всех этих прекрасных существ что-то ко мне привело и около меня удерживает. И значит, им в жизни просто необходимо немного экстрима. А я ни при чем. Метод положительного подкрепления сводится к тому, что если объект воспитания сделал что-то хорошее, его надо похвалить. Если вы не поняли, как это сложно, то вспомните, что вы обычно говорите девушке, которая опоздала на 40 минут. Вы ей говорите «Что же ты, дорогая, опоздала?» А надо сказать «Молодец, что пришла». Жена тоже девушка, поэтому, когда у нее подгорела котлета, надо сказать «Спасибо, что приготовила ужин». «Ани, что же ты, зараза, по телефону столько трепишься? Нет, у нее в голове не отложится, что «спасибо», говорят, загорелая. Она же не полная идиотка. Зато запомнить, что за ужин обычно хвалят. Ведь сожгла она, скорее всего, не нарочно, а еду начала готовить вполне осознанно. И так далее. И если у вас есть претензии по поводу логичности данного метода, то напишите их на бумажке и... «Нет, в задницу не засовывайте. Что у вас в самом деле анальная фиксация какая-то?» А пошлите их по почте мадам Капраюр. Ей будет любопытно, наверняка. Она, возможно, даже ответит. «Я очень благодарна вам за интерес к моей методике. Мне бесконечно важно ваше мнение. Большое спасибо». И это тоже будет положительное подкрепление с ее стороны. Справедливости ради следует заметить, что существует еще отрицательное подкрепление, когда загорелую котлету сапогом по морде, но вы ведь не хотите получать от мадам К. Прайор в ответ на ваши драгоценные замечания «пошел к черту тупиться» со своими идиотскими советами. Вот и к жене лучше казарменную модель отношений не применять. Еще о положительном подкреплении. Положительным подкреплением могут служить не только слова, но и мелкие подарки, и маленькие кусочки лакомства. Почти все приличные женщины сидят на диете того или другого рода, а это означает, что они страшно хотят конфет или колбаски, но скорее убьют себя о стену, чем пойдут и купят. Однако если вы снимете с нее ответственность, принеся в дом запрещенный продукт, жена почти наверняка съест его с радостью. Только нельзя делать это слишком часто или покупать много вредной еды. Иначе у жены возникнет чувство вины, которое она перенесет на вас. Мол, вы виноваты, что она опять обожралась и теперь толстая, старая и в прыщах. И уж тем более не надо приносить запрещенный продукт для себя, есть его на глазах у голодного человека. Точно так же, как и с проституткой, вне дома можете предаваться разврату, сколько влезет, хоть шаурмой на углу. Хоть плюшками в кофейнях балуйтесь, но дома пусть будет здоровый, добродетельный ужин. Мелкие подарки тем более хороши в качестве положительного подкрепления, что от них не толстеют. Дождитесь момента, когда жена на минутку перестанет орать, гадить по углам и царапать вам лицо. А напротив помоет пол и наденет бантик, и достаньте из кармана заготовленный подарок. Отдайте ей со словами «Спасибо за то, что ты такая...» прекрасная. В первое время она будет пугаться и не доверять, подозревая, что вы замыслили пакость или просто не донесли презент до любовницы. Поэтому пусть это будет что-нибудь совсем безопасное, вроде открыточки с котиками из супермаркета, в которой следует написать «Дорогая имя жены, я тебя люблю». Секс и все такое. Я бы не стала относить к положительному подкреплению секс. Им следует заниматься даже в том случае, если жена не сделала ничего хорошего. Так же, как нельзя за плохое поведение лишать ее необходимой еды и минимума денег. Точно так же и отказ от секса недопустим. Есть до неприличия простой секрет хорошего брака. Что бы ни случилось, дважды в неделю ваша жена должна получать оргазм из ваших рук. Это фигуральное выражение. Из чего угодно, лишь бы от вас. Нет, я понимаю, что сейчас многие девочки скажут «лучше пять» и все такое, но я говорю о прожиточном минимуме. Попробуйте, и вы удивитесь, насколько это трудно. Вот вам кажется, что вы с ней все время занимаетесь любовью, на самом деле вы просто ее затрахали. После скольких-то там лет брака довольно часто бывает лень заниматься сексом. Острые приступы возбуждения накатывают редко и почему-то все время не дома или когда законного партнера нет под рукой. Поэтому мужчины с облегчением решают, что жене надоел секс. Это не так. С мужем может быть, а в принципе нет. И вот, чтобы она не нашла секс вне дома, имеет смысл методично устраивать ей пусть не феерические, но качественные половые акты. Даже если жена будет говорить, что сейчас не очень хочет. Это хорошо для здоровья и для нервов. Можно я не буду говорить, что это не вы должны кончать два раза в неделю? Хоть десять. Это она обязательно должна кончать. Понимаете разницу? Вы будете поражены, насколько это работает. Жена привыкнет, что именно здесь она всегда получает систематическое гарантированное удовольствие и будет как пришитая возвращаться на это место. В связи с этим я вас очень прошу, купите нормальную кровать, чтобы не скрипела, а? Даже если за стеной нет детей и соседей, все равно противно, когда скрипит. И чтобы на ней было элементарно удобно. Вы не подозреваете, что до сих пор существуют пары, которые спят в одной комнате с ребенком. Не с годовалым крошкой, а с довольно взрослым ребенком, потому что не могут купить или снять большекомнатную квартиру. Не делайте так, не надо. Никакая экономия не стоит того ужаса, в который превратится ваша сексуальная жизнь. Еще из удобств. Если хотите нормально питаться, оборудуйте приличную кухню. Не хотите – не надо. Но если у вас есть претензии к качеству пищи, то купите хорошую плиту, кухонный комбайн, вытяжку и прочие приспособления. Пылесос обязателен. Купите маленький, который будет стоять в углу комнаты. Пусть у вашей жены будет не утрамбованный в кладовку килограммовый полуразломанный буран, а нечто легкое и милое, чтобы каждая уборка не превращалась в акцию по вытаскиванию сборки и проклинанию производителей, продавцов и вас лично до седьмого колена. Если озаботиться этими глупостями, в доме будут еда, секс, уют и покой. Недорого. Подарки и ритуалы. Иногда нужно давать жене денег – Не на еду и прокладки, а просто так. Даже если она сама зарабатывает, даже если вы дарите ей бриллианты каждую неделю, даже если вы регулярно сидите без копейки, все равно, хотя бы изредка, жена должна иметь возможность пойти и потратить что-нибудь на всякое баловство и не испытывать при этом чувство вины и острой жалости. Да, о подарках, которые не просто так. Если вы по случайности такой уникальный мужчина, у которого совершенно нет фантазии, атрофированное элементарное внимание и любопытство, и вы совершенно не в курсе, о чем ваша жена мечтает в смысле вещей, про Блондинова, допустим, знаете, то для вас существует потрясающий способ выяснить, что бы такое подарить. Спросите у нее. Сами. То, что вы услышите, вам не понравится, потому что она либо скажет ничего, либо я не знаю. либо назовет что-нибудь запредельно дорогое. Но если вы начнете аккуратно задавать вопросы примерно за месяц, параллельно кота деньги, то особого шока не будет, когда за неделю до дня рождения выяснится, как она хочет трехтомную энциклопедию по истории моды и такую вот, знаешь, штучку синенькую, которую показывает с помощью пальцев и мечтательного выражения лица. «Энциклопедию разбейтесь, но купите!» Приложите к ней еще один какой-нибудь неожиданный подарок, потому что всякому человеку сюрприз приятен, а на синенькую штучку выдайте денег. Вот и все, делов-то. Каждый уважающий себя паре необходимы ритуалы. Они создают чувство стабильности. Да, кофе в постель. Или йогурт. Но что-то такое, чем вы должны заморачиваться и регулярно ей приносить. Дни свадьбы, праздник первого совокупления, посещение зоопарка каждый год 18 января. Да что угодно, о чем вы должны помните всегда, несмотря на ваши текущие отношения и состояние дел, всегда исполнять. Кстати, насчет обещаний. Нужно обещать как можно реже. Ну уж если мужик сказал, мужик сделал. Не в смысле сказал, убью, убил. А уж если обещал паразит кран починить, почини. Жена будет вас уважать, а это очень важно. Вежливость и еще раз вежливость. Впрочем, есть еще один пустячок, отсутствие которого может перечеркнуть все усилия. Называется элементарная вежливость. Наверное, вы знаете, но на всякий случай напомню, что «иди сюда, тупая корова» — это неудачное обращение к жене. «Жене не нужно грубить, она от этого плачет». Жена портится от поднятия тяжести в виде сумок с продуктами, от непридержанной двери, бьющей по физиономии, от внезапного выпадения из автобуса, если вы вовремя не подали руку. Обращайтесь с ней как с тухлым яйцом, бережно и аккуратно. Так учат нас классики, и они не врут. Не ругайте вашу жену, если она потеряла деньги, вляпалась в дерьмо, нечаянно разбила чашку и порезалась. Она сделала это ненамеренно и нуждается в утешении. Если вы станете ее ругать или глумиться над ней, она в следующий раз скроет от вас свои неприятности и неизвестно, чем это может закончиться. Многие мужчины считают, что остроумно пошутить с женой насчет ее внешности. Это здорово, например, похохотать по поводу ее фотографии в паспорте или неудачной попытки влезть в прошлогодние джинсы. Мы же оба взрослые умные люди, с отличным чувством юмора, и если я с тобой живу, значит, ты меня устраиваешь в любом виде. Понятно? Нет. Непонятно. Я хочу слышать от своего мужа слова приятные и любезные, а не дурацкие шутки. Свои недостатки я и сама вижу, именно потому что умная, взрослая и с чувством юмора, а от него жду заботы и одобрения. Вот который это понимает, с тем и живу. Уверена, что я в этом смысле не оригинальна. Кто-то, прочитав все это, скажет, что мастурбировать дешевле. Не возражаю. Кто-то скажет, с какой стати я должен с ней возиться? Да ни с какой. Я же не призываю вас жениться. Но уж если вы зачем-то сделали это, то пользуйтесь женой разумно, и жизнь ваша станет гораздо комфортнее и веселее. Или мучайтесь дальше. Женщина и ее паспорт. Предъявляю две фотографии на документы. Старую и посвежее. Обе отвратительные, но по-разному. На какую я больше похожа? «Медлит, вычисляя, как меньше обидеть». «На эту». «Почему? Я сейчас толстомордая и косоглазая?» «Нет. Здесь у тебя тоже бусики».